Пять лет спустя. Иногда Адорин просыпался по ночам. Он осторожно выбирался из постели, чтобы не разбудить Юльку, и шел проверять детей. Илья заходил в комнату Тимки, поправлял на нем одеяло, гладил по голове, стоял, смотрел несколько минут на старшенького сына. Уже совсем большой, одиннадцать лет. У Тимки начинался подростковый возраст — который нисколько не испортил его характер. Они пережили Ленины отчаянные попытки забрать мальчика в Америку в прошлом году. Илья не возражал, но настоял на том, что сын сам должен решать, ехать ему или остаться. Собрали семейный совет, поговорили о том, что ему даст жизнь в Америке, рассказали о перспективах, стараясь не давить. Лена не сомневалась, что он поедет, но Тимка, выслушав родителей, внимательно и молча, твердо отказался. Все были поражены. «Как?» «Мам, я тебя люблю и буду приезжать каждые каникулы, но жить хочу здесь, с папой». Лена уговаривала, рыдала, просила, обвиняла Адорина, что это он настраивает мальчика против нее. Но Тимка, проводивший с матерью все время, пока она гостила в Москве, что-то ей там такое объяснил, и она успокоилась. Юлька с Ильей Поражались силе его характера и спокойной убежденности в правоте своих решений. Да, мальчик растет и станет настоящим мужчиной. Илья выходил из его комнаты и заглядывал во вторую детскую. Там горел ночник, смешной пузатый гном со светящимся фонарем в руке. Юлька купила его в Австрии, в деревенском магазине, когда они ездили вдвоем отдыхать. Пятилетний Федор спал, раскинув ноги и руки сбив в кучу одеяла тихонько посапывая во сне. Илья улыбался, расправлял одеяло и укрывал нишку. Дело, в принципе, бесполезное. Через минут десять одеяло будет в том же состоянии. Скомканное и где-нибудь сбоку. Илья целовал Федора в макушку и переходил к другой детской кроватке, где спала полуторагодовалая Катерина, папина дочка, любимица всей семьи. Проверяя по ночам детей, Илья всегда испытывал такие сильные, непередаваемые чувства, перехватывало горло и грудь сжимало от любви и нежности к ним, его детям. Он так и не привык к этим чувствам, каждый раз переживая их, как впервые. Илья обожал своих детей, свою семью и пугался, если кто-то заболевал, с ума сходил. Катьку вообще с рук не спускал, когда у нее были младенческие колики, Возвращался с работы, переодевался, умывался, брал дочь на руки и так и ходил с ней, держа малышку на левой руке, ел, телевизор смотрел, работал с бумагами, покачивая девочку. Проверив детей, Илья шел назад, в кровать. Прижимал осторожно Юльку к себе, но она все равно просыпалась, чувствуя его настроение даже во сне. Всегда просыпалась, как бы он ни старался не разбудить ее. Вот сегодня жена уткнулась Адорину в плечо и сонно прошептала: Ты знаешь, что это странно, боятся счастья. Все люди боятся быть несчастными, а ты наоборот. Я не боюсь быть счастливым. Я оберегаю наше счастье. Проверяю. Спи. Я твое счастье, и дети. Чего нас проверять? Здесь, а мы, усмехнулась, не проснувшись до конца, Юлька. Я на страже Родины, поэтому все на месте и все в порядке. Пограничник ты наш. Может, тебе трезора завести? Что, ты сдалась и согласилась на собачку под дело Дорин? Тимка с Федей клянчили у них разрешение завести собачку. Юлька отстаивала свое категорическое «нет», даже когда Илья давал слабину, будучи не в силах смотреть на умоляющие мордашки сыновей и слушать их нытье. «Ни в жизнь", улыбнулась она, не открывая глаз. "Даже если мы купим дом и переедем за город?" поинтересовался Илья, выдав свои тайные планы, которые вынашивал последнее время. "Дом?" проснулась Юлька. "Дом", подтвердил Илья. "Правда, не сразу, не завтра, таких денег одномоментно нет, но очень скоро это будет вполне реально. Я сейчас проснусь и начну думать", сказала Юлька. А Дорин тихо рассмеялся. И поцеловал ее в лоб. Спи, завтра подумаешь. Ладно, сразу согласилась она, я в нем такой дизайн сделаю, красоты страшной. Договорились, улыбнулся Илья. И обязательно цветы. Много цветов, прошептала засыпающая Юлька, и деревья. Лучше хвойные, разные. Сколько захочешь, согласился Илья. Юлька посопела, поерзала, устраиваясь поудобнее у него на плече. И совсем тихо, почти во сне добавила. И ладно, так уж и быть. Заведем тебе трезора. Станете с ним обходить территорию по ночам. Чем тебе не охрана Родины, а? Адорин.